Эх, Бейлка, Бейлка, думаю, что с тобой стало? Помнишь, как бывало по вечерам, ты сидишь при коптящей лампочке, шьешь и песню напеваешь, а глянуться не успею ты двух коровок выдаешь, и то, засучив рукава, приготовишь мне простой молочный борщ или галушки с фасолью, или помпушки с сыром, или ушки с маком, и скажешь «Отец, поди руки мой». Ведь это лучше всякой песни было. А сейчас сидит она со своим педоцуром за столом, как королева. Два человека к столу подают, тарелками брякают, а белка хоть бы слово вымолвила, зато он педоцур, то есть, За двоих уплетает, рта не закрывает. В жизни не видал человека, который бы так любил болтать и балабонить, Бог знает о чем, рассыпаясь при этом своим дробненьким смешком. У нас это называется «сам сострил, сам и смеется». Кроме нас троих. Сидит за столом еще какой-то тип с румянцем во всю щеку. Не знаю, кто он такой, но едок он, видать, не из последних, потому что... Все время, покуда Педацур говорил и смеялся, тот уписывал за обе щеки, как в Писании сказано, трое, что ели, ел за троих. Тот ел, а Педацур трещал и все такую ерунду, что слушать тошно. Подряд губернское правление, удельное ведомство, казначейство, Япония. И всего этого меня интересовала только одна Япония, потому что с Японией У меня кое-какие счеты были. Во время войны, знаете, конечно, лошади в большом почете были. Их днем с огнем искали. Наскочили, стало быть, и на меня, и взяли моего конягу в работу, смерили его аршином, прогнали его несколько раз взад-вперед и выдали ему белый билет. Вот и говорю им, я наперед знал, что напрасны ваши труды, Как в Писании сказано, знает праведник душу скотины своей. Не тевьиной кляча на войну ходить. Однако, извините меня, пани Шаламалейхем, я путаю одно с другим, так из пути сбиться недолго. Давайте-ка, лучше, как вы говорите, вернемся к делу. Обратимся к нашей истории.